Явление шестое, те же без Кабановой. Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки. Вот жизнь-то моя какая. Катерина. Чем же я-то виновата? Кабанов. Кто же виноват? Я уж не знаю. Варвара. Где тебе знать? Кабанов. То все приставало, женись да женись. Я хоть бы поглядел на тебя, на женатого. А теперь поедом есть. Проходу не дает. Все за тебя. Варвара. Так не она виновата. Мать на нее нападает. И ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. Отворачивается. Кабанов. Толкуй тут. Что ж мне делать-то? Варвара. Знай свое дело, молчи. — Коля уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь, переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то. — Кабанов. — Ну а что? — Варвара. — Известно, что. К Савелу Прокофьевичу хочется. Выпить с ним. Что, не так, что ли? — Кабанов. — Угадал, брат. — Катерина. Ты тише скорее приходи, а то маменька опять брониться станет. — Варвара. Ты проворней в самом деле, а то знаешь ведь. Кабанов. Уж как не знать. Варвара. Нам тоже невелика охота из-за тебя брань-то принимать. Кабанов. Я мигом, подождите. Уходит. Явление седьмое. Катерина и Варвара. Катерина. Так ты, Варя, жалеешь меня? Варвара, глядя в сторону. Разумеется, жалко. Катерина. Так ты, стало быть, любишь меня? Крепко целует. Варвара. «За что ж мне тебя не любить-то?» Катерина. «Ну, спасибо тебе. Ты милая такая. Я сама тебя люблю до смерти. Знаешь, что мне в голову пришло?» Варвара. «Что?» Катерина. «Отчего люди не летают?» Варвара. «Я не понимаю, что ты говоришь». Катерина. «Я говорю, отчего люди не летают так как птицы. Знаешь, мне иногда кажется, что я птица». Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нечто теперь? Хочет бежать. Варвара. Что ты выдумываешь-то? Катерина. Какая я была резвая. Я у вас завяла совсем. Варвара. Ты думаешь, что я не вижу? Катерина. Такая ли я была? Я жила ни о чем не тужила. Точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала. Что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано. Коли летом, так схожу на ключик, умоюсь, принесу с собой водицы и все-все цветы в доме полью. У меня цветов было много, много. Потом пойдем с маменькой в церковь. Все из страницы у нас полон дом был страниц до да богомолок а придем из церкви сядем за какую нибудь работу больше по бархту золотом а страницы станут рассказывать где они были что видели жития разные либо стихи поют тогда обеда время и пройдет тут старухи уснуть лягут а я посуду гуляю потом к вечерне а вечером опять рассказы до да пения Таково хорошо было, Варвара. Да ведь и у нас то же самое, Катерина. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить. Точно бывало, я в рай войду. И не вижу никого, и времени помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все бывало смотрят на меня, Что со мной делается? А знаешь, в солнечный день из купола Такой светлый столб вниз идет, А в этом столбе ходит дым, Точно облака. И вижу я, бывало, будто ангелы В этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану, И у нас тоже лампадки везде горели, То где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, Еще только солнышко всходит, Упаду на колено, Молюсь и плачу, И сама не знаю, о чем молюсь И о чем плачу, Так меня и найдут. И об чем я молилась тогда? Чего я просила, не знаю. Ничего мне не надобно, Всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька! Какие сны! Или храмы золотые! И лесады, какие необыкновенные, И все поют невидимые голоса, И кипарисом пахнет, И горы, и деревья, будто не такие, Как обыкновенно, А как на образах пишутся А то будто я летаю, Так летаю по воздуху, И теперь иногда снится, Да редко, да и не то. Варвара, а что же? Катерина. — Я умру скоро. Варвара. — Полна. Что ты? Катерина. — Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то. Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю или уж и не знаю. Варвара. — Что ж с тобой такое? Катерина берет ее за руку.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 Лезет мне в голову мечта какая-то, И никуда я от нее не уйду, Думать стану, мысли никак не соберу, Молиться не отмолюсь никак, Языком лепечу слова, Оно у меня совсем не то, Точно мне лукавый в уши шепчет, Да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, Что мне самое себя совестно сделается. Что со мной? Перед бедой, перед какой-нибудь это. Ночью, Варя, не спится мне. Все мерещится шепот какой-то. Кто-то так ласково говорит со мной. Точно голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья до да горы. А точно меня кто-то обнимает. Так горячо, горячо. И ведет меня куда-то. Я иду, за ним иду. Варвара, ну? Катерина, да что же это я говорю тебе? Ты девушка. Варвара, оглядываясь, говори, я хуже тебя. Катерина, ну что же мне говорить? Стыдно мне. Варвара, говори, нужды нет. Катерина, сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, как бы, моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке, на хорошей, обнявшись. Варвара, только не сможем. Катерина. А ты почем знаешь? Варвара, еще б не знать. Катерина. Ах, Варя, грех у меня на уме. Сколько я, бедная, плакала, чего уж я над собой не делала. «Не уйти мне от этого греха, никуда не уйти, ведь это нехорошо, ведь это страшный грех, Варенька, что я другого люблю!» «Варвара, что мне тебя судить? У меня свои грехи есть!» «Катерина, что ж мне делать? Сил моих не хватает, куда мне деваться? Я от тоски что-нибудь сделаю над собой!» «Варвара, что ты? Бог с тобой!» — Вот погоди. Завтра братец уедет. Подумаем. Может, и видеться можно будет. Катерина. — Нет, нет, не надо. Что ты, что ты? Сохрани, господи! Варвара. — Чего ты так испугалась? Катерина. — Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому. Я уж не пойду домой ни за что на свете. Варвара. — А вот погоди, там увидим. — Екатерина, нет-нет, и не говори мне, я и слушать не хочу. Варвара, а что за охота сохнуть-то? Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ли, тебя? Как же, дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то? Входит барыня с палкой, два лакея в треугольных шляпах сзади. Явление восьмое. Те же и барыня. Барыня. Что, красавицы! Что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров. Вам весело? Весело. Красота-то ваша вас радует. Вот куда красота-то ведет. Показывает на Волгу. Вот, вот в самый омут. Варвара улыбается. Барыня. Что смеетесь? Не радуйтесь, стучит палкой.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 Все гореть в огне будете. Катерина, зажмуриваясь. Ах, ах, перестань, у меня сердце упало. Варвара. Есть чего бояться, дур старая. Катерина, боюсь. До смерти боюсь. Все она мне в глазах мерещится. Варвара, оглядываясь. Что это брать с ней идет? Вон никак гроза заходит. Катерина с ужасом. Гроза. Побежим домой, поскорее. Варвара.